Через месяц сражений п 9 восстанавливает в своих государствах абсолютную монархию. В начале июня Александр беседует об этом с Бюжо, незадолго до смерти последнего. И «Я не видел маршала со времени нашего захода в Алжир, и вот неделю назад встретил его у президента, с первым визитом к которому я так задержался» что не оставалось никакого другого способа и спросить за имевшее место забвения Елисейского дворца, кроме как вспомнить о замке Гамм. И хотя Александр был принят Наполеоном малым с невероятной любезностью, но все равно относится к нему с недоверием, заявив Бюже «живо настоящее и живо будущее, прошлое же мертвое». Так вот, вы бросаетесь в прошлое, когда у вас есть будущее. Такова была ошибка Карла X, такова была ошибка Луи Филиппа. Боюсь, как бы это ни стало и ошибкой Луи Наполеона. Это недоверие проявляется постоянно. В августе он напишет После нескольких сомнительных действий принца нам следует сплотиться вокруг этой республики, провозглашенной в момент удивления, вокруг президента, избранного в день энтузиазма, но я сказал бы также, что, объединяясь вокруг принципа и человека, надо помешать принципу сбиться с пути, а человеку ошибиться». Но так или иначе, Наполеон Малый присутствует на премьере графа Германа 22 ноября. Конечно, Александр послал ему билеты в ответ на приглашение в Елисейский дворец. Но он здесь вовсе не для того, чтобы принимать президента, и проявляет себя лишь тем, что передает ему просьбу о помиловании взятия управляющего, арестованного накануне за крамольные крики. Неизвестно, был ли ответ, и достаточно ли президент Бонапартистской республики оценил зрелище освещенной в продолжении всего спектакля пустующей ложи» в Монпансье. Но гораздо более существенным был для Александра 1849 год. В качестве периода интенсивной работы над фантастическими новеллами, в жанре, к которому он уже подошел достаточно близко, в двух романах «Замок Эпштейн» и «Братья Корсиканцы», и мастером которого себя показал. Шесть текстов, собранных в этом году в сборник, представляет собой подлинный шедевр. Каждый из текстов начинается с экспозиции, в которой присутствует он сам в качестве рассказчика или слушателя истории. Во всяком случае, он тупо не воспроизводит по своей обычной привычке, как сказал бы Меррикур, рукопись, которую подарил ему главарь-разбойник. Во всех случаях он пользуется ретроспекциями, как если бы уже начал работать над своими мемуарами или даже они были бы уже написаны. Речь может идти о совсем недавнем путешествии в Голландию, как в женитьбе отца Олифуса, или о приеме в Елисейском дворце, как в дворянах Сьерра-Морена, или о прошлом, воспоминания о котором уже чуть смазаны, как в обеде у Россини, или о событиях вовсе отдаленных, воспоминания о Надье и вечерах в Арсенале в женщине с бархаткой на шее, воспоминания о Вильнаве и, стало быть, и Филингранна, выписанный портрет милании Вальдорг, в завещании господина дешевлена Наконец, это может быть реминисценция эпохи, известной ему лишь по документам, например, регенство со своим искусством беседы и куртуазностью в «Тысяча одном призраке». Конечно, прием экспозиции не нов, но многое говорит о его творческой мастерской и литературной эстетике. Так мы узнаем, что он один из самых плохих зрителей. Вот, например, он оказывается на представлении исторической драмы своего собрата. Естественно, что я приношу пьесу, ориентированную полностью на название, поскольку ее недостатки, как-то перегруженность подробностями, абсолютная негибкость характеров,